Глава девятнадцатая. С тяжелым лязгом растворились кованые решетки дверей, и на истертые ступени вступили второй советник даймё Отомо, распорядитель двора и казначей. В лицо ударил легкий запах тления. Советник приложил к носу надушенный платок, казначей соскользнул серой тенью и уверенно двинулся по полу темному подвалу. Остальные в сопровождении двух самураев, несущих фонари. осторожно последовали за ним. «Тут и ноги можно переломать», — распорядитель двора схватился за плечо одного из охранников. Они оба были глухонемыми, и только им доверялись теречь золото о Тому. «Слышали про небесного владыку?» — тихо спросил казначей. «Три деревни на юге отказались платить подати». «А грузчики в порту?» — подхватил второй советник. Требуют повышения поденной оплаты, ссылаются на какой-то закон небесной справедливости. На юге очередное крестьянское восстание и ничего более, буркнул распорядитель двора. Нам просто надо дождаться нашего князя. Он соберет знамена и мы выжжем за разуколенным железом. Первый советник уже пытался, хмыкнул казначей. Мы и пришли. Вот этот ящик. Строется чиновников остановилась возле каменной ниши. Что будем делать? Свет фонарей выхватилось тьмы забитой галькой, опечатанный красными печатями и упакованный в узорчатую ткань денежный ящик. Даймё Отомосорин, правитель провинции Бунге, уже второй месяц пребывал на острове Хонсю, разрываясь между императорским двором в Киото и резиденцией Одынабунаги в замке Адзути. Расходы его множились, и в фунай одно за другим прибывали требования выслать денег. Одно из таких грозных распоряжений заставило высокопоставленных придворных покинуть уютные покои замка и лично спуститься в подвалы, где хранилась княжеская казна. Верный признак того, что нищета, если не наступила, то вполне уверенно уже стоит на пороге. В богатой казне не шарят. В полный кошелек сунул руку и вот они родные, звенят на ладони. Но оказалось вдруг, что даже малая сумма в пятьсот кабан способна вызвать страшное волнение в среди чиновников. Откуда и с какой статьи расходов изъять деньги и как бы это сделать так, как бы нам так и схитриться и не затронуть при этом интересы уважаемых людей. Князь-то далеко нынче, да и когда еще вернется, а уважаемые люди вот они. Иссориться с ними себе дороже выйдет. Поэтому не описать словами то облегчение, испытанное сановниками, когда казначей вспомнил о внеплановом денежном доходе, поступившем из Нагасаки буквально перед самым отъездом князя. И вот все трое стоят и смотрят на заветный ящик. Так и что будем делать? повторил вопрос казначея. Как что? удивился советник. Выносим ящик, вскрываем. Составляем опись содержимого, сверяем со старой описью. А кстати, где старая опись? А нету, пожал плечами казначей. Не успели составить. День из Нагасаки привезли перед самым отъездом Отомо Сэма. Вы же помните, какая стояла суета. В смысле? Возмущению распорядителя двора не было предела. Как это не успели? Подобный промах. Ласково добавил советник: "Может стоить в спор этого живота? Некому вспарывать". Довольно грубо усмехнулся казначей. "Хитомисан, ответственный за сбор средств, мертв". "Ай-ай-ай, горе-то какое", сочувственно покачал головой советник. "Как же так вышло? Да говорят, рыбу фугу съел", объяснил казначей. "А повар был без разрешения готовить такие блюда". Уже сидит в темнице Ковербуги. Да я не про то, сморщился советник. Я про деньги. Выходит, сколько там? Никто не знает. Тысяча рё? предположил распорядитель. Золотом? В прошлый раз было полторы. Нет, не может быть так много. С сожалением вздохнул казначей. Триста серебром самое большее. Там займы под распиской людей нашего княжества и какие-то деньги по векселям торгового кабунаками Нагасаки. Это прекрасно, снова потёр руки советник. Векселя можно обналичить, да хоть в самом Кио, там можно. Да, именно так покивал головой казначей. Так что здесь вскрываем или наверху? Давайте уже быстрее, распорядитель двора поёжился. Я за то, чтобы здесь до четверти от суммы можно изъять в свою пользу. Зачем стесняться-то? Пожал плечами казначей. Изымем треть. Советник с распорядителем тревожно переглянулись. Не слишком ли много? Сделаем так, решился казначей. Аккуратно вскроем ящик с одного края, заберем свое. Потом поставим доски на место и сверху закроем ящик тканью. Вынесем наверх, отогнув ткань с другого края, повторно вскроем его при свидетелях и сразу составим опись. Мне нравится, кивнул советник. Хорошо. Распорядитель двора тяжело вздохнул, махнул рукой самураем. Один из охранников, отдав товарищу фонарь, развязал ткань на ящике, стащил. Потом сорвал бумажные полосы с бледными красными печатями княжества, достав танто, аккуратно поддел шляпки и гвоздей и вынул их один за другим. Хотел приподнять крышку ящика, но, смутившись под взглядом казначея, отступил в сторону. Господин распорядитель приоткрыл крышку, а казначей опустил в ящик обе руки. Он вынул из ящика и сорвал бумажную упаковку. с гладкого морского голыша. Уронил его, достал еще один, потом еще. Лицо его исказилось. «Камни!» — в ужасе закричал он. «Камни!» Распорядитель и второй советник ахнули. Заглянули в ящик. «Действительно, камни!» «Немедленно схватить самураев!» — скомандовал распорядитель. «Камни!» Тех, что доставили сюда ящик, это невозможно, покачал головой советник. Таму Раиса и второй, не помню его имени, сопровождают нашего господина на Хонсю. Их арест привлечет нежелательное внимание к данному инциденту. Да и смысл, галька-то морская, а значит, деньги украли еще в Нагасаки. Камни, всхлипнул казначей. Что я скажу о Томо Доно? Я думаю, ничего. Усмехнулся распорядитель. А деньги? спросил казначей. Отправьте, конечно, строго сказал советник. И защити где угодно, но отправьте и быстро. А ящик? А ящик пусть стоит здесь, сказал распорядитель. И молите богов, чтобы о нем все забыли. Распорядитель и советник повернулись и пошли к выходу из подвала. Вот еще забота, печально вздохнул советник. Кто же это такой хитрый завелся в Нагасаки? Верно, воскликнул распорядитель, так что советник вздрогнул. Кто-то ведь опечатал ящик печатями нашего княжества. Матсубара Судзи, помните его? спросил советник. Распорядитель отрицательно покачал головой. Пожилой самурай пять лет назад переехал в Нагасаки. От нашей канцелярии негласно присматривал за местными. Ну вот и ответ, усмехнулся распорядитель. Как вы думаете, на него можно будет возложить ответственность? Конечно, нет, отрицательно взмахнул руками советник. Цудзисан очень предан нашему господину и никогда бы не унизил себя кражей. В любом случае нам понадобится страховка, задумчиво произнес распорядитель. Отправьте голубя. Напишите, что мы дадим гарантии неприкосновенности его семье в обмен на вспоротый живот. Ни в коем случае, воскликнул незаметно подошедший к ним казначей. Его надо выманить фунай, арестовать и заставить дать признательное показание. К возвращению князя он уже должен совершить цепоку. В противном случае это будет выглядеть... словно мы заметаем следы. Как раз этим то мы и занимаемся, ворчливо сказал распорядитель. Не подозревал в вас такой жестокости. Жестокие времена, казначей был неумолим, требуют жестоких решений. Что ж, возможно вы правы. Распорядитель посмотрел на советника. А вы что скажете? Я лично сомневаюсь, что так будет лучше. но готов присоединиться к большинству. Ну вот и договорились, очень хорошо. Облегченно вздохнул распорядитель. Расходимся, господа. Замок Кумамото представлял собой сооружение с выгнутыми крепостными стенами, возведенными таким образом, чтобы через них невозможно было перебраться снаружи. Десяток с лишним башен замка. Уверенно господствовали над окружающим миром, внушая страх и трепет в сердца небесных воинов. По крайней мере в мое сердце точно. Штурмовать это на личными силами авантюра однозначна. Я поправил плащ Мина и натянул поглубже на глаза шляпу Амигасу. За крестьянинов вблизи не сойду, но издалека, особенно если прятать руки и стоять с горбленным. Мои соратники были одеты точно так же. Соломенные накидки, шляпы. А ров-то давно не чистили, — заметил Токахира. Сотню палок смотрителю замка. Что им ров, — вздохнул Ивакура. Стены очень толстые, четыре с половиной сяку. Отличная кладка. Если разбирать вручную, на три бреши нужного размера уйдет не меньше полутора часов. а скорее гораздо больше. Мы в пятером: я, Джинсу, Такахира, Ивакура и Ючи Амахира проводим рекогносцировку, пытаясь понять слабые стороны фортификации. Кукуха тоже просился с нами, но я отказал. Должен остаться кто-то из первых небесников в лагере армии. Сянген обещал догнать армию на марше, но так пока и не появился. Особого доверия к бывшим крестьянам. которых мы заверстали Васигары у меня не было. Появись на поле самураи сагары, могут струсить, побежать и тем самым выдать нас. Даже если прорвемся за стены, это не поможет. Махнул рукой Токахира. Они запрутся в башне Тэнсу и просидят там хоть целый год. Оттуда нам их не выкурить. Подтащим Таран, воскликнул Джинсу, выбьем ворота и ворвемся внутрь. Ворота дубовые, окованное железом. Покачал головой Ивакура. Не всякий таран возьмет. И пока тащим, защитники будут метать сверху стрелы. Много людей поляжет. Эх, как мне не хватает бинокля, ну хотя бы подзорные трубы. Надвратная башня мощная с узкими бойницами. Сами ворота распахнуты, но питок самураев проверяют всех входящих. Рывком не заскочишь. У всех копья переколют. Хорошо, кивнул Такахира. Что хотели увидеть, мы увидели. Возвращаемся в лагерь. Лагерь небесного воинства расположился с двух сторон дороги в полудневном переходе от вожделенного замка. Такахира Сан приказал еще раз проверить рабочее состояние повозок и лошадей. Тягловой скотину велено было накормить и напоить, тележки осмотреть. и по необходимости провести экстренный ремонт. Стаянку охватила неизбежная в таких случаях лихорадка. Ржали лошади, бегали туда-сюда люди, таская фураж, ведра с водой и прочее необходимое. В самом большом шалаше расположился мой генералитет, а также приглашенные гости в виде старосты Хару. Совет в фелях, аля натюрель. Командующий Такахира кратко изложил результаты реконнессансировки. особо отметив, что штурм замка крайне нежелателен из-за неизбежных потерь в нашей ситуации совершенно недопустимых. Осада тоже ничего не даст, дополнил Ивакура. Внутри крепости вырыто десять колодцев и высажено деревья гинго, плодами которых можно питаться. Я по обыкновению молчал, сидел и слушал, что скажут опытные товарищи. А опытные товарищи высказываться не торопились, переглядывались, вздыхали, явно пребывая в состоянии и хочется, и колется. Если не возьмем замок сразу, подытожил наконец Дженсу, надо будет уходить и уходить быстро. Почему? удивился Кукуха. Пошлют голубя или какой гонец сможет вырваться, примчится, доймет сагарию сихи, зло ответил Вакура с войском. «Отрежет нам головы и насадит их на колья». «Эх», — почесал голову Токахиро-сан, «выманить бы их как-нибудь из-за стен. Вот бы славно вышло». «Главное, это же надвратная башня?» — спросил вдруг Хару-сан. «Если ее захватить, то самураи не успеют опустить решетку и закрыть ворота». «У нас осталось кимоно и доспехи с гербами Сагара». сообразил я. Что если из повозок составить караван, который они ждут, и пустить его вперед? Но,、ну, допустим, так ахирасан задумался. Авангард свяжет охрану в воротах и не даст закрыть створки, но самураи в башне все равно смогут опустить решетку. Как только подойдут основные силы, их забрасают стрелами со стен. Мы можем сделать лестницы. подал голос кукуха. «Такой высоты?» Начальник первой не до тысячи скептически посмотрел на моего адъютанта. «Но что-то правильное с переодеванием тут есть». «Не закроют они и решетку», внезапно произнес Йосио, который до этого сидел тихо в уголке шатра. «Есть один способ». Рассвет летом ранний. Ночная тьма еще цепляется за серый небосклон, покрытый редкими облачками, но восход забирает власть. Свежий прохладный воздух наполнен порывами утреннего ветерка, повсюду тишина и запах мокрой травы, а над всем этим повисла легкая пелена тумана. Воин воротной стражи замка Акумамото отчаянно зевнул, да так и застыл с открытым ртом. потому что увидел, как с первыми лучами солнца из-за кромки лесного тумана появился отряд копьеносцев, яри, за которым следовали груженные повозки. Все это двигалось по дороге к замку. Старый самурай пнул молодого напарника, что сладко спал на посту, укрывшись рогожей. — Подъем, бездельник! — рявкнул он. — Беги за господином главным привратником! И побыстрее! Это караван с рисом, его все ждут! Господин главный привратник, начальник воротной стражи, был страшно недоволен. Он тоже крепко спал, и его вдруг разбудили. «Что у вас стряслось, олухи?» — сердито спросил он, поднявшись в надвратную башню. «Подходит караван с рисом», — поклонившись, браво доложил молодой самурай. «Он что, ночью шел? Только шесть ударов колокола было. Время кролика!» Смотрите, и там наши знамена, господин превратник. Очень хорошо, смягчился начальник. Пойду доложу Коорбугео, а вы готовьтесь открыть ворота и смотрите у меня. Взятки не брать, самураев из каравана не задирать. Что вы, господин? Как можно? Коорбугео замка Кумамота, узнав об обозе, немедленно развил бурную деятельность. Он собрал и построил возле главных ворот десяток самураев из гарнизона замка. Лично явился в надвратную башню в изящной одежде в окружении десятка юношей, своих канцелярских лизоблюдов, наблюдая, как караван подходит к воротам замка. Осмотрел все, потом спустился вниз. Наш священный долг перед господином, вещал он небрежно, помахивая веером. чтобы не пропало ни одно зернышко риса этого обоза. Вы понимаете меня, господин главный привратник? Это очень важный груз». «Незомненно», — вежливо поклонился самурай, усмехнувшись про себя. «Старый пердун хочет показать, что продовольственный караван — его личная заслуга», — подумал чиновник и приказал. «Открыть ворота!» Створы ворот открылись, и решетка из дубовых брёвен медленно поползла вверх, а господин Коурбюйо выступил вперед, готовясь принять доклад от начальника Абоза. Вроде бы знакомые гербы на доспехах, но почему опущены маски шлемов? И тут события понеслись в скачках бешенная лошадь. Внезапно Абоз остановился, не доходя пяти кен до ворот. Вперед выбежал какой-то мальчишка, вытащил затычку из круглого предмета, похожего на осинное гнездо, и легко, почти играюще, закинул его в амбразуру привратной башни. Почти сразу оттуда раздались вопли дозорных, охранники каравана, вытащив из ножен мечи, с криками «Небесная справедливость!» бросились вперед на самураев-сагары. Примечание. Кен Мера длины около одной целой восемьдесят одной сотой метра.